Глава тридцать четвертая. Ролик кончился. Мы продолжали сидеть молча. Я включил свет. Айрин Чалмерс встрепенулась. Я чувствовал ее страх. Он был настолько силен, что она никак не могла очнуться. — А я тогда была не дурна, верно? — сказала она, пытаясь побороть страх. — Не то слово, — сказал Тратвол. — Вы были настоящей красавицей. — Больно много дала мне моя красота — Благоприобретенный лоска вдруг куда-то исчез, к ней вернулись повадки ее молодости. «У кого вы раздобыли это кино? У миссис Свейн?» «Да. Она мне не только этот фильм дала. С нее станется. Она меня всегда ненавидела». «За то, что вы сошлись с ее мужем?» — сказал я. «Она на меня еще раньше взъелась. Будто с самого начала знала, что так оно и будет. А может, из-за нее все и получилось. Теперь уже трудно сказать». Только она следила во все глаза за Элденом, поджидала, когда он на меня кинется, а этого ни один мужик терпеть не станет и рано или поздно так и сделает. — Ну, а вы-то зачем на него кинулись? — Обо мне разговора не будет. Она посмотрела на меня, потом на Тратвела и уставилась в пустоту. Иначе на что нам пятая поправка? тратвол склонился к ней нежно и ласково, словно любовник. — Не глупите, Айрин, вы среди друзей. — Так я вам и поверила. — Я вас не обманываю, — сказал он. — Мне, а также мистеру Арчеру, стоило больших усилий раздобыть эти фильмы, ведь они находились в руках людей, которые могли их использовать против вас. Пока не у меня никакой опасности для вас они не представляют. Это я вам гарантирую. Она выпрямилась, в упор посмотрела на Тратвелла. — Это еще что, шантаж? Тратвелл улыбнулся. «По-моему, Айрен, вы путаете меня с доктором Смизеромом. Мне от вас ничего не надо. Но я уверен, что мы можем свободно и откровенно обсудить сложившееся положение». «Ну а насчет него как?» Айрен Чалмор кивнула в мою сторону. «Мистер Арчер знает о вашем деле куда больше меня, и я полностью ему доверяю». Похвала Тратвелла поставила меня в неловкое положение. Я не мог сказать того же о нем». «А я ему не доверяю», — сказала женщина. «С какой стати мне ему доверять? Я его едва знаю». «Вы знаете меня, Айрин, как ваш поверенный...» «Так, значит, вы опять наш адвокат?» «Я и не переставал им быть. Теперь вам должно быть уже ясно, что без моей помощи и помощи мистера Арчера вам не обойтись. Все, что мы узнали о вашем прошлом, останется между нами». «Это если я пойду вам навстречу», — сказала она. «А если нет...» Я по этическим соображениям обязан хранить ваши тайны. Только потом про них каждый встречный поперечный будет знать, не так ли? Не от меня и не от Арчера. Возможно, от доктора Смизерама. Как вы сами понимаете, я не могу защищать ваши интересы, пока вы меня на это не уполномочите. Она задумалась. Да я вовсе не хотела ссориться с вами, особенно в такое время. Но за мужа я решать не могу. Где он? Когда я уходила, он оставался дома. Ларе тяжело дались последние дни. По виду никогда не скажешь, но он очень нервный. Ее слова вызвали к жизни мысль, гвоздившуюся у меня в подсознании. «Скажите, так это ваш муж? Тот мальчик, которого сталкивают в воду?» «Да, это была наша первая встреча. И последний уикенд Ларри, перед тем, как его призвали. Я ему приглянулась». «Это факт, но мы так толком и не успели познакомиться. А жаль». «Когда же вы познакомились?» «Через два года. Ларри за это время успел повзрослеть». «А что успели вы?» Резкий поворот белой шеи, и вот уже ко мне обращен ее затылок. «Не стану я отвечать на ваши вопросы», — сказала она Тратвеллу. «Для того я что ли плачу адвокату и сыщику, чтобы они рылись в моем грязном белье? Вы что, задор у меня принимаете?» — Вовсе нет, арен спокойно, сдержанно ответил Тратвелл. — Напротив, было бы не глупо, если бы вы перестали прятать ваше, как вы выражаетесь, грязное белье. Пришла пора выложить карты на стол и нам, троим, во всем разобраться. Я думаю, нет нужды напоминать вам, что за последнее время произошло несколько убийств. — Я никого не убивала. — Чего нельзя сказать о вашем сыне? — напомнил я. — Мы ведь уже имели беседу об убийстве в подозрительном квартале. — «Мальчика хотели похитить», — повернулась она ко мне. «Он защищался. Вы сами говорили, что полиция войдет в его положение». «Теперь, когда я лучше представляю себе, как все это случилось, мне, похоже, придется взять свои слова обратно. Вы утаили от меня многие детали, и при том самые важные. К примеру, когда я рассказал вам, что в похищении участвовал Рэнди Шепард, вы не сочли нужным мне сообщить, что Рэнди приходится вам отцом». «Жена имеет право не давать показаний против мужа», — сказала она. «Разве на дочерей и отцов это правило не распространяется?» «Нет. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Вашего отца нет в живых, его вчера застрелили в посадине». «Кто застрелил?» — она скинула голову. «Полиция? Ее вызвала ваша мать». «Мать?» — она помолчала. «Ничего удивительного. Самое первое мое воспоминание — отец с матерью калашматят друг друга почем зря. Я еще тогда решила удрать от них. Даже если ради этого...» Глаза наши встретились, она осеклась. «Даже если ради этого пришлось бы убежать и в Мексику с расхитителем», — закончил я за нее. Она покачала головой. Черные волосы ее растрепались. Она выглядела моложе и вульгарней. Не было этого». «Разве вы не убежали с Элденом Свейном?» — она молчала. «Что же тогда произошло, миссис Чалмарс?» «Не могу вам сказать. Даже сейчас не могу. Тут замешаны другие люди». «Элден Свейн?» «Да, он больше всех. Зря вы его выгораживаете, и вам это известно не хуже меня. Ему ничего не грозит, так же, как и вашему отцу, и по той же причине». Она потеряно посмотрела на меня, и ее попытка обмануть меня потерпела неудачу. Она учтилась на страшной, ничейной полосе, разделяющей ее жизнь на две половины. — Скажите, Элден действительно умер? — Вы сами прекрасно это знаете, миссис Чалмерс. Его труп нашли у железнодорожных складов, и я не верю, что вы могли этого не знать. Она помрачнела. Ей-богу, не знала. Не могли не знать. Труп бросили в костер, чтобы руки обуглились, и нельзя было снять отпечатки пальцев. Восьмилетнему мальчишке такого не придумать. — Это вовсе не значит, что вину можно свалить на меня. — Никому, кроме вас, это было не нужно, — сказал я. — Предположим, труп опознали бы. Вся ваша жизнь пошла бы на смарку. Вы лишились бы и дома, и мужа, и положения в обществе. Снова стали бы прежние элиты Шепард. Снова были бы обречены на нищенскую жизнь. Она помолчала. Лицо ее отражало напряженную работу мысли. «Вы сказали, что отец путался с Элдоном. Так кому же, как не ему, сжечь труп? Вы говорили, он сжег труп? Только пальцы». Она кивнула. «Да, это точно отец. Он часто говорил, как бы сделать так, чтобы не оставлять отпечатков. Прямо помешался на этом». Она говорила свободно, не следя за собой. И вдруг на полуслове запнулась. Наверное, снова ощутила себя Риты Шепард, дочерью рецидивиста, снова очутилась в старой лечении и поняла, что на этот раз ей не убежать. Мрачное предчувствие охватило ее, пробилось сквозь толщу безразличия, сквозь годы забвения. Айрен Чалмерс скрючилась, словно ее ударили под дых, закрыла лицо руками, волосы свесились ей на лицо, заструились черным водопадом по пальцам траттвл с высоты своего роста напряженно смотрел на нее но во взгляде его не было и намека на любовь скорее всего это была жалость к которой примешивались собственнические чувства она побывала во многих руках не чуралась уголовщины но красота ее никак не пострадала забыв о моем присутствии забыв обо всем на свете траттвол потянулся к ней погладил по голове по красиво сужающейся к талии спине в этой лазьке не было ничего чувственного «Нет», — подумал я, — «это не страсть. Просто он не хочет терять клиентку только и всего». Впрочем, не исключено, что его подсознательно влечет к ней, но власть прошлого слишком сильна. Немного погодя, миссис Чалмарс взяла себя в руки, попросила воды. Едва Тратвелл вышел, она, понизив голос, обратилась ко мне. «Скажите, почему мама напустила на Рэнди полицию? Не будь у нее серьезной причины она бы так никогда не поступила». Вы правы, он украл у нее фотографию Ника. Ту фотографию, которую я ей послала? Да, зря я это сделала. Но мне подумалось, неужели хоть раз в жизни я не могу поступить по-человечески? Как видите, не могли. Ваш отец отнес фотографию Джин Траск, уговорил ее нанять Сиднея Хэроу, и пошло-поехало. Чего добивался старик? Денег вашего мужа, так же, как и все остальные. «Кроме вас, конечно», — сказала она с издевкой. «Да, кроме меня», — сказал я. «Деньги обходятся слишком дорого». Тратвилл принес ей воды в бумажном стаканчике. Смотрел, как она пьет. «Нам предстоит небольшая поездка». «Вы оправились?» — она вздрогнула. «Куда?» «В Смизеромовскую клинику». «Пора побеседовать с Ником». Ей, похоже, такая перспектива вовсе не улыбалась. «Доктор Смизером не пустит вас к нему?» «Думаю, пустит». «Вы мать Ника. Я его поверенный. Если доктор Смизером нам откажет, я к нему применю предписание о представлении арестованного в суд для рассмотрения законности ареста». Тратвилл явно брал ее на пушку. И тем не менее она перепугалась. «Нет-нет, пожалуйста, ради бога не надо. Я переговорю с доктором Смизеромом». Проходя мимо секретаршей, я спросил, не вернулась ли Бетти из лаборатории. «Еще нет. Я попросил передать Бетти, что буду в клинике».